Она вскочила. — Что вы делаете? Я хотела только поговорить с вами. Сейчас он уже пристально смотрел на нее серьезными, чуть на выкате глазами. Она замолчала и уселась в прежней настороженной позе, слегка отвернув голову. — Если не ошибаюсь, ваша мать владеет домом моды. Много лет назад показы моды, которые до сих пор носят имя Палацо Питти», действительно проходили здесь. Меры безопасности, связанные с доступом сотрудников фирмы в галереи, создавали много проблем. И Гварнача вздохнул с облегчением, когда показы мужской и детской одежды перенесли в другую часть города, в крепость Фортеза-да-Бассо, а женской — в Милан. Много воды утекло с тех пор, но он запомнил графиню Бруномонти. И не только потому, что ее дом моды был широко известен, но еще и потому, что она была необыкновенно хороша собой. Он вытащил блокнот. Это заявление должен бы принимать кто-то повыше званием, чем он. Как зовут вашу мать? Оливия Беркет. Он повторял и записывал. Оливия Беркет, вдова графа Уго. «Бруна Монти». Она никогда не пользовалась титулом. Его писали только на бренде. До замужества моя мать была моделью. Дата рождения? 16 мая 1949 года. Калифорния. Когда вы видели ее в последний раз? Десять дней назад, но... Алло? Алло? Нет-нет... Мне необходимо поговорить лично с ним. Уверен, полковник поймет. Это срочно. Что? Да, да, я подожду. Подождите! Ее бледное лицо порозовело. В карьих глазах светилась тревога. Ждать нельзя, сеньорина. Вам следовало немедленно заявить об исчезновении своей матери. Как вам и вашему брату пришло в голову медлить столько времени? И что вы делаете здесь, у меня? Вы должны были сразу позвонить в полицию. Алло? Да, я все еще здесь. Скажите ему это, Гварначча, из Пити. Спасибо. Нет, пусть он мне перезвонит. Инспектор повесил трубку. Вы не ответили на мой вопрос. Почему вы пришли сюда? Это не я виновата. Я же говорила вам, что не я, а Леонардо. Он не хотел, чтобы этим делом занимались полиции или карабинеры. Он даже не знает, что я здесь. Я собиралась позвонить вам еще на прошлой неделе. Меня никто ни в чем не может обвинить, что бы ни случилось. Десять дней назад. В котором часу она пропала. Время, когда можно было действовать по горячим следам, было безнадежно упущено. Ночью. Около полуночи и ваш брат полагает, что ее могли похитить? Он считает, что справится с этим в одиночку? Боится, что ваши банковские счета будут заморожены? Да, но я с ним не согласна. Мы должны найти ее и тех, кто ее похитил, иначе мы станем пособниками и соучастниками преступления. Кроме того, жертву часто убивают. Даже если заплатить выкуп, она может быть уже мертва. Почему вы так уверены, что с ней что-то случилось? Люди часто исчезают по многим другим причинам. Иногда они сами хотят исчезнуть.